Глава сороковая. Аномалия. Шипящие звуки разрывающихся спор преследовали старателя. Вот уже два дня он бежал вдоль реки, игнорируя атаки живых грибов. Изредка ему встречались липоиды, но и на них он много времени не тратил. Исключение Алекс сделал только для самого опасного противника, которого впервые встретил под конец первого дня. Название он выяснил немного позже. «Старый профанк». Четвертый уровень. Первый раз растительный монстр атаковал издалека с расстояния 150 метров, едва человек появился из-за поворота. Но именно поэтому Алекс и успел подставить дистанционный щит в последний момент. Споры щелкнули по препятствию и взорвались желтым туманом, который, на удивление быстро, стал распространяться по тоннелю, как будто ему что-то помогало. Экран мгновенно развеялся, стоило только облаку коснуться его. Через секунду парень почувствовал, что дыхательная маска начала стремительно деградировать. «Энергетическая атака!» — мелькнула мысль, и парень развернулся и побежал прочь от опасного дыма. Грибы мало различались между собой по внешнему виду. Одинаковые бурые наросты на камнях, чем выше уровень, тем больше габариты. Но были и отличия. Первое — дистанция атаки. Новый враг был размером с ведро и, как позже выяснилось, мог пульнуть спорами на расстояние до 200 метров. Но опасным его делала не это, а энергия, сопровождавшая атаку. Именно она помогла отраве быстро распространяться на десятки метров. К тому же, как и кислота Крюгеров, враждебная способность пагубно влияла на защитные умения Алекса. Врагам за спиной старателя не повезло. До этого он их не трогал, но сейчас ему нужно было восстановиться, и он быстро перебил окружающих монстров. Краткий контакт с ядом старого профанга сильно подействовал на его организм. Руки и ноги сковало холодом, а движения стали какими-то заторможенными. Только спустя двадцать минут парень смог полностью выжечь отраву и прийти в себя. «Яд я не вдохнул, значит, он успел подействовать через кожу. Нужно усилить защиту». Рассудил он. «Как можно справиться с отравой, усиленной энергией?» У парня была идея на этот счет. Распределив внимание по всему телу, он создал барьер и воспользовался недавним открытием, модифицировал защиту так, чтобы полностью перекрыть проникновение воздуха через экран. Единственным исключением была маска на лице, через которую он дышал. Старатель как бы натянул на себя невидимый скафандр. Раньше он этот режим не использовал из-за высокого расхода энергии. Фактически это была более дорогая версия барьера. Вложив достаточно энергии, можно было добиться постоянной непроницаемости от внешней среды, а не просто отражения физических атак. Для проверки Алекс встал и попрыгал. Защита держалась нормально. Хотя обнаружился небольшой минус. Звуки снаружи с трудом проникали внутрь. Восстановив резерв и достав контейнер с пыльцой, старатель рванул вперед. Как только монстр его увидел, тот снова выстрелил, но Алекс был готов и подставил под удар щит на максимальном от себя расстоянии. В районе столкновения набухло желтое облако, но через полминуты его распространение остановилось. К этому моменту парень сократил расстояние в два раза и, не дожидаясь следующей атаки, прыгнул в небольшую канаву в полу, где и лежал неподвижно. Время шло, но гриб не стрелял. Видимо, растительным мозгам было сложно догадаться, выстрелить еще раз по месту, где укрылся человек. Значит, пора было раскидать эти самые мозги по округе. Во время путешествия Алекс испробовал несколько тактик уничтожения профангов и знал, как с подручней убивать гадов. Растительные тела имели рыхлую структуру, но твердую кожицу. Лезвия пробивали грибы насквозь. Но даже срезанными те продолжали стрелять. Вихрь мог бы перемолоть их внутренности, но ему не хватит сил для вскрытия оболочки старшего профанга. Зато направленный взрыв должен был легко уничтожить врага. Мелочь так вообще сдувала с камня и плющила о стены. Ориентируясь на восприятие, Алекс зарядил две мины. Четыре полных резервов должно было хватить. Одновременный подрыв с двух сторон ранил гриб. Враг выжил, но это ненадолго. Повторный взрыв прервал его существование. «Интересно, можно ли их пожарить и съесть? Это же грибы!» «Наверное, нет, иначе остальные их бы не игнорировали», — задумался парень, выжидая, когда облако пыльцы немного рассеется. Взрыв не только убил врага, но и детонировал оставшиеся споры. Через пару минут он поднялся и направился к месту гибели. Не доходя до трупа, Алекс создал над ним щит, чтобы проверить, насколько опасен желтый туман. Защиту не разъела. Значит, после смерти ты не так опасен, пробормотал он. Собрав пыльцу, охотник двинулся дальше. Но уже более осторожно. Легкая прогулка закончилась. Речка сильно петляла, и он плохо представлял, где находится. Позади лежали сотни поворотов и десятки пройденных километров. Даже его феноменальное чувство пространства и направления пасовали. Изредка встречались боковые ответвления, но парень туда не совался. Времени разобраться с тайнами пещеры не было. Пару раз он останавливался для короткого сна, но через пару часов просыпался и шел дальше. Четверть срока из отведенного на путешествие времени уже вышла. Через 2-3 дня нужно поворачивать назад. Время от времени он проверял воду в реке. Ощущение присутствия сохранялось, значит, источник лежит где-то впереди. Старые профанги встретились на пути еще четыре раза, но, зная, как с ними справиться, Алекс без затеи их уничтожил. Других сложностей не было, пока под конец третьего дня он не почувствовал изменения в воздухе. Первой ласточкой стали симптомы отравления. Для экономии энергии при беге охотник поддерживал только дыхательную маску, а режим скафандра активировал лишь при встрече с серьезными противниками. Поэтому, когда ноги стали немного заплетаться, Алекс удивился. Он не мог понять, что произошло. Умение обеспечивало его чистым воздухом, да и врагов больше не становилось. Наоборот, последние два часа профанги попадались значительно реже. Старатель убрал маску и тут же почувствовал в воздухе сильный сладковатый запах. Все вокруг было пропитано ядом, но не про фангов, а липоидов. Парень легко мог отличить одно от другого. Он смог даже определить, что воздух наполнен испарениями загонщика второго уровня. «Чудно!» — произнес он вслух и заозирался. «Никаких липоидов рядом не было!» Охотник подошел к воде, наклонился, неглубоко вдохнул и тут же отпрянул. Так и есть, вода была отравлена. Именно с ее поверхности испарялась зараза. Алекс знал, что яд липоидов высоколетуч, и, как и все органические соединения на другой стороне, быстро разлагается, а время жизни самой активной его части составляло всего несколько часов. Значит, источник заражения был близко, но точное расстояние определить было сложно. Парень не знал, сколько именно он отшагал по отравленной зоне. Следующие 500 метров он прошел медленным шагом, но, не встретив врага, пожал плечами и побежал дальше, направив больше энергии на лечение. Это было выгоднее, чем поддерживать постоянно полный барьер. В таком режиме он двигался еще пару часов, пока враги полностью не исчезли. Не было ни профанов, ни липоидов, а вот запах стал заметно сильнее. Такой концентрации не было даже после битвы с армией слизняков, когда все пространство вокруг было усеяно их трупами и плевками. Ситуация становилась напряженной. Старатель сбавил скорость. Он уже не бежал, а шел быстрым шагом. Из-за постоянно петляющего русла видимость в туннеле составляла 100-200 метров по прямой. Слишком мало, чтобы заранее увидеть соперника, и слишком много, чтобы полагаться на сканирование. Неизведанная опасность могла встретиться за любым поворотом. Спустя еще час вода в реке изменила цвет на темно-зеленый. Перемену сложно было заметить человеку, впервые попавшему в пещеру, так как мох светился в близком спектре. Но несколько месяцев жизни в подземном мире сделали Алекса экспертом, и теперь он мог легко отличать все оттенки зеленого. От бледно-желтого до темного, почти черного окраса ночного леса в безлунную ночь. Пришлось смириться с расходом и активировать режим скафандра. Алекс осторожно крался вдоль русла, прижимаясь к стене, надеясь, что первым увидит врага. На поддержку барьера уходила большая часть энергии. Парень чувствовал, что маска на лице уже не фильтрует воздух, а извлекает его частицы из ядовитого тумана вокруг. Судя по всему, источник заражения противоречил экосистеме пещеры, так как ни один монстр не желал селиться рядом с ним, и что бы это ни было, оно было близко. Испарения стали настолько интенсивными, что видимость сильно снизилась. Каждые 30-40 метров Алекс останавливался и сканировал путь впереди. Резерва на поддержку двух прожорливых умений не хватало. Поэтому приходилось задерживать дыхание, отключая маску, дожидаясь восстановления энергии и только после этого определять, что находится дальше. Наконец, восприятие высветило монстра за очередным поворотом. Река в этом месте резко забирала вправо, сворачивая под углом в 90 градусов. Алекс немного выждал, медленно приблизился к углу и запустил объемное сканирование. Впереди был какой-то зал. Русло расширялось, а потолок уходил вверх. Самое странное, что помещение было заполнено чем-то полуживым. Обычно парень чувствовал монстров и людей как яркие источники энергии. Чем выше уровень, тем мощнее светилось существо. Но пространство впереди, почти под потолок, было затянуто какой-то тусклой субстанцией, как будто жизнь в ней едва теплилась. Плотность энергии, наполнявшая ее, была в несколько раз меньше, чем у существ нулевого уровня. Даже мох и тот ярче выделялся в ощущениях. Алекс высунул голову из-за поворота и тут же отпрянул. Проход был забит телом огромного липоида. Тварь разрослась так, что почти полностью заняла все пространство, хотя высота потолка здесь была не меньше пяти метров. Река текла прямо по огромной туше и водопадом падала вниз. Охотник вжался в камень, но монстр никак не отреагировал на его появление. Через 10 минут парень не выдержал и снова выглянул Лепойд загончик, второй уровень. Тварь снова проигнорировала старателя. Может, он не видит меня в тумане? Как он так разожрался и почему у него только второй уровень? Недоумевал Алекс. Парень попробовал атаковать врага, но снова был проигнорирован. Не дождавшись ответа, старатель вышел из-за скалы и встал напротив липоида. Остатки энергии он вложил в щит перед собой. Через пять минут тварь соизволила среагировать и выплюнула комочек темно-зеленой слизи, ничем не отличавшейся по размерам от выстрелов других липоидов нормальных габаритов. Подойдя поближе, старатель потыкал в шар мыском ботинка. «Никаких отличий!» «Консистенция и внешний вид такой же, как и у других слизняков? «Непонятно», — пробормотал он. И еще через несколько минут Алекс убедился, что гигантский липоэт все делает очень медленно. У старателя было только одно объяснение всем странностям. Тело монстра выросло, а механизм атаки и нервная система не изменились, и сигналу нужно было пройти большой путь, прежде чем тварь отреагирует на стимул. Осмелев, он подошел вплотную, ткнул в тушу кулаком и тут же отбежал. Спустя минуту монстр лениво огрызнулся, еще раз плюнул, а на поверхности тела вырос небольшой отросток с шипом на конце и тут же опал. «Все страннее и страннее», — прошептал парень. Монстр не только вяло отбивался, он еще и телом управлять не мог. Твари поменьше при близком контакте сразу набрасывались на людей, пытаясь приспособиться и впрыснуть яд. Парень еще раз проверил монстра на прочность. Лезвия легко проникали в его тушу, отсекая крупные куски. Но кроме слабого тремора, Липоэт никак не реагировал на столь неуважительные отношения. Видимо, потеря крохотной частицы не воспринималась им как угроза, или он просто не мог достойно ответить. Однако атаки не причинили вреда Исполину. Как только резиновая плоть падала на пол, на ее месте, прямо на глазах, начинал нарастать новый слой. Резать липоида было бесполезно еще и потому, что отрезанные куски почти не давали пыльцы. Монстр вымахал размером с гору, но этот рост ушел в мясо, а энергии в нем было не сильно много. Зато яд эта туша производила в промышленных масштабах. — Так я тебя буду год кромсать! — нахмурился старатель и решил, что нужно лезть наверх. Подбежав к туши, он подпрыгнул, быстро забрался и протиснулся в щель под потолком. Поток воды немного мешал карабкаться, но слабый напор не мог столкнуть человека обратно. Через несколько секунд Алекс стоял на монстре, пытаясь рассмотреть зал. Огромное тело занимало все пространство, плотно прилегая к ближайшим стенам. Но ядовитый туман стал еще плотнее, и видимость составляла буквально десяток метров. На первый взгляд поверхность была плоской, но сканирование показало, что плоть немного поднимается в сторону центра, образуя пологий холм. Стены поддерживали существо. Если бы не они, то его туша растеклась бы огромным блином. Из-за небольшого наклона река текла по обеим сторонам туловища и соединялась в центре, а затем падала в щель, откуда только что вылез охотник. Стоять на месте было опасно. Монстр хоть и с запозданием, но реагировал на человека. Алекс выбрал сторону, где воды было поменьше, и двинулся в путь. Он легко ступал по гиганту, резиновое тело приятно пружинило под ногами. Мох отлично чувствовал себя в ядовитой атмосфере и давал на удивление много света, хотя и не мог разогнать ядовитый туман. Что бы ни послужило причиной роста твари... Оно также помогло знакомому растению занять каждый клочок поверхности стен и потолка, до которого тут было рукой подать. Обход пещеры по кругу занял 40 минут. По расчетам Алекса диаметр зала составлял около километра. Он не боялся встретить других врагов. Вряд ли тут есть еще кто-то, кроме него и монстра под ногами». Парень постоянно сканировал пространство, пытаясь понять, что послужило причиной появления переростка, но ничего не обнаружил. На противоположной от входа стороне поток резко уходил ввысь еще на 10 метров, а в верхней части стены виднелся новый туннель, из которого падал водопад — продолжение реки, вдоль которой он пришел. Старатель проверил воду. В ней не было ощущения присутствия, чему он совершенно не удивился. Очевидно, что источник аномального роста твари являлся также и причиной, которая привела его сюда, и этот объект явно располагался где-то в центре липоида. Вздохнув и кляня свое любопытство, охотник развернулся и направился вглубь пещеры. Сильный туман мешал ориентироваться, поэтому он просто и без затей шагал в сторону самой высокой точки. Спустя некоторое время в местах, где ступала нога человека, вырастали щупальца. Монстр не поспевал за наглым двуногим, однако, чем ближе к центру подходил парень, тем быстрее была реакция твари. На вершине холма стоять было опасно, время реагирования липоида сократилось до 5 секунд. Горб доставал почти до самого потока. Если Алекс поднимет руку, то сможет коснуться мха, под которым скрывался свод пещеры. Парень посмотрел вниз. Где-то там, в самом центре твари, в 7 метрах под его ногами, находился источник энергии. Восприятие показывало его как точку, слишком яркую и небольшую, чтобы принадлежать монстру. Ничего подобного он раньше не видел. Еще ниже, в нескольких метрах под загадочным объектом, находился каменный пол. Постоянно перемещаясь, Алекс открыл контейнер и начал качать энергию. Чтобы добраться до источника, ему нужно выкопать яму, и в этом ему поможет вихрь. Он мог сжать облако невидимых лезвий до одного метра и нашинковать монстра до состояния фарша. С тихим чавкающим звуком умение вгрызлось в тушу и разрыхлило плоть. Как только лезвия пропали, парень прыгнул в центр ямы и погрузился по пояс. Щупальца-отростки могли расти только на поверхности, внутри тела они не могли атаковать человека. Едва жижа коснулась барьера, расход энергии резко вырос. Хорошо, что у Алекса была пыльца, однако ее запасы не бесконечны, и он без промедлений принялся вычерпывать получившуюся пульпу. Чтобы монстр не зарастил рану, старатель стал расширять яму и одновременно уходить все глубже и глубже. Он работал так быстро, как мог, но дело продвигалось медленно. Кто мог подумать, что для победы над гигантским лепоидом ему понадобится лопата? Атаковать источник энергии Алекс не решался. Непонятно, чем это закончится. Может, он взорвется и разнесет всю пещеру к чертовой матери. Парень надеялся, что внизу находится какой-то физический объект, который можно схватить и унести, иначе весь его подход превратится в фарс. Через 20 минут напряженной работы парень углубился всего на полтора метра. Но дальше продвинуться не мог. Отбрасывать фарш из плоти монстра было неудобно, а тело твари зарастало прямо на глазах. Что делать, он не знал. «Проклятие! Идиот!» — воскликнул старатель и чуть было не хлопнул себя по лбу. Решение было очевидным. Вот что значит спешка и отсутствие полноценного сна. Парень выскочил из ямы, встал на краю и начал пробивать вихрями путь вниз. Получалось плохо умение нельзя было применить в центре твари только снаружи но перемолотая плоть теряя контакт с основным телом теряла и защиту от навыков поэтому худо бедно но поддавалась лезвием алекс сконцентрировался изо всех сил задерживая дыхание и спуская всю энергию на вихрь наконец колодец был пробит почти до самой аномалии копать дальше было опасно охотник сосредоточился и начал формировать мину на дне колодца. Как и с вихрями, требовалось прилагать большие усилия, но он справился. Через полминуты в 20 сантиметрах от загадочного объекта зависла наполовину заполненная сфера. Между ней и аномалией лежал толстый слой неповрежденной плоти. «Должно хватить, главное не переборщить», прошептал парень и активировал направленный взрыв. Стол пульпы ударил в потолок, расплескав жижу по округе. Монстра начала ощутимо трясти. Огромное тело заколыхалось, но старатель, не обращая внимания на липое трясения, прыгнул на дно и по колено погрузился в липкую массу. Приземлившись, парень присел и вбил руку вплоть под ногами. Источник энергии находился буквально в нескольких сантиметрах от его пальцев. Не раздумывая и не сомневаясь в своем решении, он напряг мышцы и дотронулся до объекта. Едва он коснулся аномалии, она пришла в движение. Он почувствовал, как энергетическое образование размером с грецкий орех прошло через кожу и стало двигаться по каналам. Тело скрутило болью. Он знал, что будет непросто, но такой подлости не ожидал. Как оказалось, аномалия имела нематериальную природу и решила сменить носителя. Парень попытался выбраться, но от боли его скрутило, и он свалился вниз. Тело парализовало, и все, что он успел сделать, это поднять голову, чтобы не захлебнуться пульпой. Тем временем энергетическое ядро спокойно плыло вдоль его каналов, и через пару минут замерло где-то в районе груди. Стало чуть легче, боль отступила, и он смог пошевелиться. Но на этом аномалия не успокоилась. Алекс чувствовал, как она начинает перетягивать входящий поток на себя. Он пытался сопротивляться. Но проклятая хрень была сильнее. Насос работал в полную силу, подъедая остатки пыльцы. Но человеку доставались лишь крохи, которых едва хватало на поддержку барьера. Пока он боролся, стены ямы продолжали смыкаться и почти срослись. Даже не атакуя человека напрямую, монстр мог его убить, просто похоронив в своем теле. — Нужно выбираться! — промелькнула мысль. — Кое-как. Алекс начал карабкаться наружу. Пришлось выделить немного энергии мышцам, иначе он бы не смог вбивать пальцы в нарастающую плоть твари и одновременно поднимать измученное тело, которое ощущалось как деревянное. Человек полз вверх, пытаясь фильтровать яд, поддерживать усиление и одновременно блокировать аномалию, борясь с ней за крохи энергии. Основной барьер развеялся. Осталась только маска, но его натренированное тело должно было продержаться какое-то время. Сейчас главное — выбраться. Парень не видел, сколько осталось пыльцы, но если она закончится прямо сейчас, то он умрет. Когда выход был на расстоянии вытянутой руки, монстра заколотило. Это был уже не легкий тремор и даже не сильные толчки, а спазмы умирающего создания. «Хорошо еще, что липой заперт в пещере и не может раскачаться как следует». «Да сдохни ты уже, наконец!» — прошептал измученный старатель, не испытывая никакого сочувствия к полудохлой твари. Чудом ему удалось не свалиться, а выбраться наружу. В этот момент монстр впал в агонию, его тело заходило ходуном. Человек покатился вниз по холму, в какой-то момент очередной спазм толкнул его так сильно, что он полетел куда-то в бок лишь по случайности не врезавшись в потолок. Упав на упругую поверхность, старатель еще раз подскочил, как на батуте, снова свалился и, прокатившись десяток метров, остановился. Через несколько минут монстр затих и умер. Но человеку была безразлична судьба липоида Все его внимание было поглощено внутренней борьбой. Единственное, что он успел заметить, как по резонансу через него прошел импульс модулированной энергии от только что убитой твари, трансформируя тело, энергетическую систему и мозг. Но и тут аномалия подгадила, перехватив часть законной награды. Стиснув зубы, Алекс сел прямо и сосредоточился на чужеродном источнике. Если он с ним не справится, то тот его просто сожрет или преобразует в юродиува, как это произошло с Липоидом. Если бы он знал, что его ждет в конце пути, то послал бы это присутствие со всеми его загадками к чертовой матери. Нужно было слушать Торвальда и валить из пещеры. «Стоп!» — оборвал себя Алекс. «Сейчас был самый неподходящий момент, чтобы жалеть о прошлом». Старатель отрешился от окружающего мира, монстра, забот о будущем, переживания о товарищах и всего остального. Он распределил внимание по телу и направил весь поток в свой резерв, так, чтобы аномалии ничего не оставалось. Но она, словно черная дыра, играючи обходила все его попытки лишить ее пищи. В какой-то момент поток резко снизился. Закончилась пыльца. К счастью, вокруг образовался избыток энергии от умершего липоида, и этого пока хватало, чтобы питать ненасытное ядро и оставлять немного для Алекса. Счет шел на минуты. Как только избыток энергии сойдет на нет, все закончится. Он либо успеет справиться, либо нет. Парень успокоился и бросил попытки восстановить контроль за потоком. Аномалия явно была сильнее и ненасытнее. Тело липоида начало опадать и разглаживаться, но Алекс этого не видел. Он окружил вниманием его единственный инструмент борьбы с чужаком — аномалию и попытался выстроить барьер вокруг нее, заключив ее в защитную сферу. Целых десять долгих минут человеку никак не удавалось совершить задуманное. Стенки барьера постоянно лопались под напором входящей энергии. Тогда он задержал дыхание и остановил насос. Поток резко снизился, отсекая их обоих от окружающего избытка, и старатель на остатках энергии из собственного резерва смог обернуть чужеродное ядро защитным экраном. Как только аномалия была изолирована, он тут же восстановил работу насоса и дыхательной маски и стал вкачивать энергию в защитную сферу. Алекс чувствовал, что между ним и ядром идет борьба, но сдаваться не собирался. Прошло два часа непрерывных усилий, но стабильного результата так и не было. Парень понимал, что если он уберет внимание, то сфера разрушится и борьба начнется по новой. Алекс не ощущал злой воли в чужеродном ядре. Скорее, оно было стихией, которую нужно обуздать и победить. Он чувствовал, что аномалия дерется с ним, как дерево в лесу борется за место под солнцем. Через пару часов нарисовалась еще одна проблема. Видимо, монстр в отчаянных спазмах забил выход, и река перестала вытекать из пещеры. В результате зал стал заполняться, как огромный бассейн. Это было бы небольшой проблемой, если бы вода не была насыщена ядом, а барьер вокруг тела и так едва работал. Чертыхаясь, Алекс встал и медленно побрел к стене, не снимая внимания с изолирующей сферы. Видимость после смерти Липоэда не улучшилась. Парень брел по щиколотку в ядовитой воде. Он жутко устал, хотел спать и чувствовал признаки сильного отравления, но борьбу с чужаком не прекращал ни на секунду. Еще через 10 минут, покачиваясь, старатель добрел до стены. Где он был, Алекс не представлял. Но тут ему повезло. Справа доносился звук водопада. Он вышел куда нужно, не отвлекаясь от внутренней работы. Парень доковылял до подъема и начал карабкаться вверх, цепляясь за скользкие камни. Больше сил ни на что не хватало. Удача не покинула человека. Он не свалился, а кое-как забрался в проем и отправился дальше. Верхний тоннель ничем не отличался от прохода, по которому он добрался сюда. Та же самая речка мирно текла мимо, а воздух, как и внизу, был заполнен ядовитыми миазмами. Но их было значительно меньше, потому что в воде не было заразы. Через 300 метров видимость начала улучшаться, но охотник не останавливался, пока не прошагал еще километр. Монстры ему так и не встретились. Жители верхнего тоннеля, очевидно, не жаловали вонючего соседа снизу и держались от него подальше. Решив, что дальше идти опасно, кто знает, какие твари тут обитают? Алекс сел, прислонился к стене и сосредоточился на чужаке. Парень прекрасно понимал, что защитная сфера, какой бы прочная она ни была, не спасет его. Стоит ему заснуть, а за время похода удалось поспать всего несколько часов, и защита лопнет. Его единственная возможность выжить — создать новую умение, которое окончательно изолирует аномалию. Причем эта способность должна изменить его по аналогии с навыками, меняющими тело, как если бы он один раз вырастил жабры и забыл о них. Полностью отрешившись от внешнего мира, Алекс уплотнял и уплотнял сферу, ежесекундно прикладывая усилия. Прошли сутки. Парень с трудом удерживался в сознании. Он чувствовал себя человеком, стоящим на отвесной скале в шаге от глубокого океана. «Стоит оступиться, и упадешь в бездну, из которой уже не выберешься». Через 30 часов работы, когда сознание почти отказывалось концентрироваться на задаче, старатель, наконец, почувствовал долгожданные изменения. Сфера вокруг аномалии трансформировалась в нечто иное и стала ощущаться не как результат его усилий, а как новая матрица. Он снял с нее внимание и стал ждать. Прошло десять минут, но сфера не распалась, изолируя внутри чужеродный источник энергии и не требовала ни дополнительной подпитки, ни внимания. Старатель отлично ощущал сосуд и содержимое, а его внимание легко проникало внутрь. Там, в центре, плавала аномалия, но она больше не вибрировала и не поглощала энергию, а спокойно покачивалась и вообще вела себя как вежливый гость. Парень устало вздохнул. Статус. Уровень. 2. Энергия. 306 из 306 единиц. Трансформация. Тело. 72,9%. Структура. 96,4%. Мозг. 63,5%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Ночной фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. 9%. Объемное восприятие – 10%, насос – 2 звездочки – 99%, лезвие пространства – 2 звездочки – 94%, базис – 2%, тройф как огонь – 81%, сфера энергии – 52%, уникальное, изолированное пространство – 0%, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии. Интерфейс зафиксировал два серьезных изменения. Во-первых, после убийства-переростка сильно выросли аспекты. Алекс даже цокнул языком от удивления. Энергетическая структура добралась почти до максимума, хотя в начале похода показатель был меньше 20%. Как оказалось, уничтожать гигантских тварей, даже если они полудохлые и недоразвитые, крайне выгодно. Хотя энергоплотность дефективного тела липоида была подозрительно низкой, за счет его размеров импульсу, выделившемуся в момент убийства, хватило сил поднять показатели на 10 пунктов. Однако самое интересное находилось внизу списка параметров, в умения, да еще и уникальное, изолированное пространство. С его помощью он и заблокировал неведомую хрень, поселившуюся внутри. Теперь, когда опасность миновала, осталось последнее усилие. Алекс закрыл глаза, направил внимание на аномалию и устало произнес «Статус». Ничего не поменялось. «Статус». Снова никаких результатов, но парень не сдавался и продолжал говорить, как заведенный. «Статус». «Статус». «Статус». Этот способ ему когда-то подсказала Ева. Некоторые исследователи использовали многократное повторение, чтобы получить дополнительную подсказку от другой стороны. Если сосредоточиться на нужном параметре или держать в голове вопрос, то через некоторое время может повести и можно увидеть в интерфейсе дополнительные эффекты или статусы, например, отравление или внутренние повреждения. В обычное время Алексу это было не нужно. Он шел другим путем и предпочитал работать напрямую с матрицами, а в справку заглядывал только, чтобы оценить свой прогресс. Но прямо сейчас ему была нужна любая информация по аномалии или хотя бы намек, что это вообще такое и чего от нее ожидать. Через 73 попытки в интерфейсе под списком талантов появилась новая строка. «Хранилище. Осколок». «Ну, наконец-то!» — выдохнул парень. Хотя исчерпывающего объяснения старатель не получил, ситуация немного прояснилась, и он успокоился. Осколок так осколок. Если бы аномалия называлась «бомба» или «черная дыра», он бы заволновался. А с осколком он как-нибудь разберется, но потом. Ядовитое испарение почти полностью рассеялись, концентрация упала до терпимого уровня, и парень, не сходя с места, лег на пол, закрыл глаза и мгновенно заснул. За время долгого сна Алекса никто не съел и не отравил. Проснувшись, он глянул на часы. До назначенного времени оставалось чуть больше двух дней. Вполне достаточно, чтобы добраться до лагеря вовремя, если не тормозить. Добежав до водопада, парень глянул вниз. Благодаря высокой летучести яд с поверхности полностью испарился, а его взору открылась огромная туша липоида. Резиновое тело немного подтаяло, но такой махине потребуется пару недель, а то и месяц, чтобы окончательно исчезнуть. Главное, что вода схлынула, открывая проход вниз. «Надеюсь, я не устроил потоп», — подумал старатель, испытывая небольшое чувство беспокойства за людей в лагере. «Ладно, должны справиться, не маленькие, зато профангов по дороге меньше будет». Прыгать вниз было опасно. Одно дело — живой или поэт а другое дело — дохлый, да еще и пролежавший двое суток после убийства. Плоть гиганта была уже не такой упругой, чтобы по нему спокойно бежать. Можно было запросто провалиться вниз и наткнуться на какой-нибудь внутренний резервуар с отравой, которая еще не нашла выход на поверхность и не испарилась. «Придется карабкаться по стене», — мрачно произнес старатель и активировал насос. Тут произошло странное. Алекс почувствовал, что умение тянет энергию не только из окружающего пространства, но и изнутри, из хранилища, где находилась аномалия. Причем поток был сильнее именно из сферы с осколком. Время поджимало, но парень решил разобраться с новой особенностью. «Похоже, что аномалия являлась независимым источником энергии». «Значит, ты можешь не только забирать, но и отдавать», удивленно произнес парень, ощупывая вниманием чужака. Постепенно ситуация прояснилась. Хранилище удерживало не только непонятное ядро, но и выделявшуюся из него энергию. Именно ее и тянул насос. Как только сфера заполнялась, аномалия переставала выделять энергию. Простой тест показал, что внутри может находиться около тысячи единиц, что в три раза превышало параметр Старателя. Процесс перекачки в собственный резерв занимал доли секунды. Осколок непрерывно генерировал энергию, поэтому как только изолирующая сфера опустела, она начала снова заполняться, и через 15 минут у Старателя опять был дополнительный резерв в тысячу единиц. Более того, Алекс смог напрямую подключиться к аномалии и тянуть поток из нее. В этом случае он заполнял свой резерв не за 2,5 минуты, а за 50 секунд. Это было медленнее, чем преобразование пыльцы, но выгоднее, чем в других случаях. Фактически, внешняя подпитка ему больше не нужна. Никакие ухищрения не могли истощить осколок. Казалось, что его запас бесконечен. Возможно, никакого собственного резерва у аномалии не было. Просто она постоянно генерировала энергию. Старатель понимал, что так не бывает, но другого объяснения не находил. При этом Алекс не чувствовал никаких различий между энергией чужака и той, что наполняло окружающее пространство. Это было странно. Любое существо при использовании энергии модулировало ее, именно так и работали матрицы. И даже после смерти монстра, когда сила медленно покидала мертвое тело, в ней содержались остаточные вибрации, которые старатель научился определять спустя несколько месяцев жизни на другой стороне. Но в осколке не было ничего такого. Он никак не окрашивал генерируемый поток, как будто являлся неотъемлемой частью самого мира. Прежде чем уйти, осталось сделать последнее действие. Алекс распределил внимание по пространству и прислушался. Ощущение присутствия пропало. Значит, он выполнил свою миссию и больше его здесь ничего не держит. Но затем, на периферии, почти за порогом восприятия, парень уловил нечто новое. Пространство звучало по-другому. «Было в нем что-то неправильное, чужеродное». Возможно, парень смог это почувствовать только потому, что был рядом с местом возникновения аномалии, где ощущение искажения было особенно заметно. Вероятно, осколок был не причиной этого явления, а его следствием, результатом какой-то катастрофы. «Что же здесь случилось?» — прошептал он. Алекс подозревал, что после убийства гигантской твари ситуация в пещере не изменилась, и люди как не могли прыгнуть обратно на землю, так и не могут. И теперь он догадывался почему. Что-то в пространстве этому мешало, а значит, нужно пробиваться через големов. Парень подошел к краю водопада и прыгнул вниз. Увеличенный запас энергии и высокая скорость набора давали массу возможностей. Старатель мог ставить дистанционные щиты каждые 7 секунд. Это было не так быстро, как хотелось, но для перехода на другую сторону зала должно было хватить с запасом. В сумме у него имелось около 1300 единиц энергии. К сожалению, потратить весь объем сразу, вложив его, например, в лезвие, Алекс не мог. Сначала энергию нужно было перекачать в собственное хранилище, а уже потом использовать для активации навыка. Но все равно сейчас он чувствовал себя значительно комфортнее и мог позволить себе не беспокоиться, что на него неожиданно набросится монстр, а ему нечем будет ответить. Двигаясь по пространственным щитам, как по ступеням, парень добрался до спуска в нижнее русло. Плоть монстра размягчилась, и огромный труп растекся на сотню метров от входа в зал. Поэтому Алекс еще немного прошагал по воздуху, пока наконец не спрыгнул на чистый каменный пол. Прежде чем отправиться в путь, старатель обернулся и посмотрел на труп Липоида. Все-таки он был прав, когда решил довериться своему чутью и исследовать реку. Риск принес с собой новые возможности и сделал его сильнее. Теперь оставалось правильно воспользоваться этой силой, чтобы выручить попавших в беду людей. Оглянувшись, Алекс активировал усиление и побежал вперед. Больше он не оглядывался, впереди лежал долгий путь к лагерю.